Глава восьмая. Вчера, когда Сабина вернулась, она объяснила, что у меня такой уровень магии, вероятно, из-за того, что защиту ставила ее сестра. А по словам Сабины, она была гораздо сильнее ее или членов комиссии, которые, кстати, оказались старейшинами клана «Ведьм Нового Орлеана». Хорошо, что Сабина является главой этого клана – Иначе я бы себя точно не чувствовала в безопасности. Также вчера я размышляла над произошедшим на экзамене. Дракон. Мой огненный дракон. Я почти к нему прикоснулась. Сразу как вернулась из академии, я попыталась снова наладить с ним связь, но у меня не получилось. Сейчас я уже стою в кабинете ректора который, кстати, отделан в светлых тонах, как и полагается женщине. Большие окна с бирюзовыми занавесками, продолговатый рабочий стол из качественной древесины, небольшой диван с мягкой обивкой и стеллажи с различными папками. С сегодняшнего дня мне предстоит жить в общежитии. И если учесть вчерашние слухи о высокородных, отдельная комната мне не светит. «Вот твое расписание», — она передала мне небольшой лист. «Сейчас иди к коменданту. Она тебе покажет комнату, в которой ты будешь жить. Твои вещи уже там». «Затем зайди в библиотеку. Тебе предоставят учебные книги для первого курса». «Хорошо», — покорно сказала я. «Также в академии есть несколько правил» которых следует придерживаться», — тем временем продолжила она. «Колдовать можно только при преподавателях, на уроках или при выполнении домашнего задания. В любых других случаях колдовать в академии строго запрещено. На учебу ходить строго в академической форме, на физподготовку только в спортивной одежде, которая предоставляется академии. Отбой в 10. Что касается стипендии, она составляет 110 долларов в месяц. При хорошей успеваемости ежемесячная стипендия увеличивается до пяти сотен. Я была, мягко говоря, возмущена. 110 долларов? Когда они последний раз цены видели? На них же толком и месяц не прожить. Хотя ладно. «Мое проживание вместе с питанием, как и обучение, уже оплачено. Значит, стипендия пойдет на личные нужды. Да здравствует, блин, бедность!» После короткого инструктажа я направилась в женское общежитие. Первый этаж был такой же светлый, как в центральном здании, только лестница находилась чуть левее. При входе меня сразу встретила пожилая женщина за стойкой – Её посидевшие от возраста волосы были завязаны в пучок, но с горбинкой, на глазах крупные очки. Она сидела сгорбившись и читала какую-то книгу. Сзади неё я заметила довольно непримечательную, потёртую временем дверь. «Интересно, что там? Кладовая? Или она там живёт?» «Здравствуйте, я на заселение», — произнесла я. «Ох...» Она подняла на меня взгляд и добродушно улыбнулась. «Здравствуй, милая! Добро пожаловать! Давай-ка проверим, есть ли ты у нас в списках!» И достала какие-то бумаги. «Как тебя звать?» «Кожушко Соня Андреевна», — отчеканила я. «Так-так, да, есть!» сказала женщина, отыскав мое имя. «Так это ты у нас, значит, родственница ректора?» Она не спрашивала, а утверждала и, совсем не скрывая, начала меня рассматривать. «Что ж, рада с тобой наконец познакомиться. А то со вчерашнего дня...» Все только и говорят о том, что у нас будет жить и учиться родственница ректора. Меня, кстати, Симона звать. «Очень приятно, Симона. Мне нравилась эта женщина. Она не была похожа на других. Она простая, без всех этих заморочек, которых я уже навидалась. Иди за мной. Я тебе тут всё покажу». Женщина вышла из-за стойки, и я немного оторопела. Симона была, ну, очень низкого роста и больше походила на гнома и сказок, чем на человека. Здесь же, на первом этаже, с левой стороны, оказались душевые комнаты, целых три штуки. Справа пять прачечных. Симона поведала, что раз в неделю адепты сдают ей грязную одежду, которую она стирает, а затем относит к ним в комнаты уже сухую и чистую. Помимо этого, раз в неделю меняет постельное белье и проводит влажную уборку. «А вам не трудно?» – забеспокоилась я. «Вы же уже в почтительном возрасте все-таки». «Кто это в почтительном возрасте?» – насупилась Симона, уперев руки в бока. «Простите, если это прозвучало бестактно». «Я дала себе мысленный подзатыльник. Никогда нельзя женщине упоминать про ее возраст. Где мои манеры?» «Мне, между прочим, еще и трехсот нет!» Она гордо вскинула подбородок. «Я еще молода, а не стара! Да и что бы вы делали без нас домовых!» «Развели бы тут грязь до да плесень!» «Вы домовиха?» Я ощутила чистое детское восхищение. Увидев это, Симона примирительно улыбнулась. «Простите, пожалуйста, я не знала. Я просто никогда еще не встречала домовых. Вы первая, кого я встретила. Довольная то ли моими словами, то ли моей реакцией, а может, всем вместе, домовиха повела меня на следующий этаж». На втором этаже, как оказалось, располагались комнаты новичков, на третьем — апартаменты высокородных. Мы прошли в самый конец левой стороны второго этажа и остановились около неприметной потертой двери под номером 106. Домовиха направила руку к металлической посеребренной дверной ручке, и из ее руки потекла тонкая струйка магии желтоватого оттенка. Услышав щелкнувший звук, она открыла дверь. «Это твоя комната!» – произнесла женщина, жестом приглашая меня войти. Комната, конечно, была небольшая, но и не коморка. В ней преобладали холодные оттенки, пол из ламината, а потолок украшал небольшой светильник. Слева от двери располагалось двустворчатое окно без занавесок. Рядом с ним, изголовьем к стене, односпальная кровать, заправленная белым постельным бельем, на которой аккуратной стопочкой лежала моя академическая форма и форма, предназначенная для физических тренировок. У центральной части стены стоял небольшой письменный стол классического вида и деревянный табурет. Правую же часть стены занимала дверь, которая, по всей видимости, вела в уборную, а также гардеробный и книжный шкаф, рядом с которыми стоял мой чемодан с одеждой. «Это что же получается? Я буду жить одна, без соседей? Вот здорово!» «Это, конечно, не апартаменты высокородных, но, видимо, родство с ректором тоже даёт некоторые преимущества. Вряд ли, конечно, это понравится моим соседкам по этажу, но и ладно». «Каждая комната привязана к энергии её владельца». «Когда будешь уходить, она будет автоматически запираться. Чтобы ее открыть, просто направь на дверную ручку свою энергию, как это сделала я. Если захочешь закрыться изнутри, сделай то же самое», — объяснила Симона. «А помимо меня кто-нибудь еще может открыть мою дверь?» «Только я и ректор» понятно Домовиха, потому что она тут следит за всем, и, грубо говоря, общежитие — ее детище. А ректор, потому что академия в принципе принадлежит ей». «Располагайся, не буду тебе мешать», — произнесла она и удалилась. Я по-быстрому разложила вещи в шкаф, благо было у меня их не так много. Большая часть моих вещей осталась в замке, «Только недавно прикупила новые вещи. Теперь снова нужно закупаться», — вздохнула я. «Может, попросить дядю выслать мне хотя бы 500 долларов?» Благо Сабина купила нужные принадлежности для учебы. Я достала из чемодана запакованное самопишущее перо из десяток стопок пергамента в подшитых кожаных обложках. И где она только их достала? Принадлежности положила на стол а чемодан запихнула под кровать. Хорошо, хоть уместился, нигде не торчит. Так, осталась только форма, но с этим я потом разберусь. Сначала библиотека. Я вышла на улицу и вздохнула полной грудью. День был прекрасен, светило тёплое солнце, листья деревьев начинают желтеть, природа постепенно наполняется разнообразными красками. Войдя в центральное здание, Я увидела людей, выходящих со стопками книг из двери в конце коридора. Кажется, именно в этой части крыла и была комната отдыха. Значит, в конце находится библиотека. Подойдя к двери, я отметила, что она точно такая же, как и та дверь, ведущая в комнату отдыха. Единственная разница была в висевшей табличке с надписью «Библиотека». Когда я открыла дверь... Моему взору предстала огромная комната с высоким потолком. Справа от меня находился ресепшен, за ним стояла светловолосая женщина в очках, а дальше шли книжные стеллажи. Множество книжных стеллажей, недалеко от которых находились столы со стульями. «Здравствуйте», — я подошла к библиотекарю. «Мне нужны учебные книги для первого курса». «Ваше имя?» — потребовала она. Соня Кожушко. Женщина что-то записала у себя в журнале, щелкнула пальцем, и на ресепшн подлетела стопка учебников. Я успела насчитать штук девять точно. «Спасибо», — пробормотала я и взяв учебники, вышла. Для меня они были легки, но, наблюдая за другими девушками, поняла, что нужно изображать, как мне тяжело их нести. Я вышла на улицу, и увидела, как одна из идущих впереди девушек упала. Книги вывалились из ее рук, а рядом стояла компания молодых людей. Присмотревшись, я поняла, что это был тот кудрявый со своей свитой. Он возвышался над девушкой и высокомерно ухмылялся. «У нищенки, видимо, руки не из того места растут», — услышала я его надменный голос, за которым последовали смешки парней и девушек из его компании. Было ясно, как день, что он специально подстроил эту сцену, дабы возвысить себя за счет этой бедной девушки. Типичный подросток с низкой уверенностью в себе. «А ты довольно смелый нападать на тех, кто слабее тебя», произнесла я, подойдя ближе. «Видимо, на равных тебе силенок не хватает». «Ой, снова ты!» Он скривился, как от зубной боли. «Прости, что разочаровала тебя». «Но я сдала экзамен». Я широко улыбнулась. «А теперь будь пайнькой, найди равного себе». Он сверкнул в мою сторону глазами, в которых отражалась злость, и прошел мимо меня, задев плечом. «Ты в порядке?» Я присела рядом с девушкой и помогла ей собрать книги. «Да, спасибо». Мы подняли друг на друга глаза, и обе были удивлены увиденному. «Соня, так ты все-таки сдала». «Как и ты!» – я улыбнулась. В голосе Хены была слышна неподдельная радость. Мы шли в общежитие и разговаривали обо всём подряд. Складывалось такое впечатление, будто я знаю эту девушку всю жизнь. «Кстати, а у тебя уже есть платье для бала?» – спросила Хена. «Точно, бал! У меня же здесь осталось только одно платье, то, в котором я ходила на праздник к жрице». «Да, думаю, есть» смущенно ответила я. «Вообще, я не привыкла надевать одно и то же бальное платье подряд, но, боюсь, здесь у меня безвыходная ситуация. А я даже не знаю, в чём идти», расстроенным голосом произнесла Хена. «Я ни разу не была на балах. У меня и платья-то подходящего нет». «Зайди ко мне после обеда, я тебе дам своё», предложила, чуть подумав. «Правда?» На мгновение её глаза засияли предвкушением. Но потом она ойкнула: « «А ты в чём тогда пойдёшь?» «Я уже столько раз была на балах», — отмахнулась я. «Переживу, если один раз пропущу». За разговором мы не заметили, как дошли до наших комнат. Оказывается, её комната так удачно была рядом с моей. «А кто твоя соседка?» — полюбопытствовала Хена. «У меня соседка второкурсница. Она учится на факультете некромантии, представляешь?» «Так, ясно». «Для некромантии моя подруга слишком нежная. Вон, какие испуганные глаза сделала». «Я живу одна», — ответила, пожав плечами. «Видимо, одно из преимуществ родственной связи с ректором». «Ого!» — в её голосе послышалась лёгкая зависть. «А почему ты тогда живёшь с нами на этаже, а не как высокородные в апартаментах? Потому что я хоть и являюсь дальней родственницей ректора», — ответила, закатив глаза, — «Я всё равно новичок, как и ты. В общем, жду тебя после обеда». Я направила свою магию на дверную ручку и после соответствующего щелчка открыла дверь. Оставив книги на столе, я собиралась заняться академической формой, но тут кое-что привлекло моё внимание. На моей кровати лежала чёрная коробка с запиской. Я осторожно подошла, и, подобрав записку, прочитала ее. «Считай это моим тебе подарком в честь поступления. Сабина Саммот». «Так, со своей паранойей надо что-то делать, а то так всего подряд шугаться буду, я случайно себя выдам». Открыв коробку, я обнаружила там красное платье, воздушная легкая юбка, рукава из шелка, а украшали маленькие драконовые чешуйки. Оно было чудесное, волшебное. Также рядом я обнаружила черные блестящие босоножки на высоком каблуке и семейный кулон семьи Саммад. В глазах защипало от такой заботы. Быстро проморгавшись, чтобы не расплакаться, я аккуратно положила все обратно в коробку и спрятала ее в шкаф. Академическую форму также повесила на вешалку, чтобы она не помялась, и отправилась на обед. Войдя в столовую залу, я была слегка удивлена, такой просторной она оказалась. Я-то думала, она будет в разы меньше. Вокруг были расставлены разнообразные столики, за которыми могло поместиться от четырех до шести человек. Слева от меня всю стену заполняли панорамные окна, а впереди виднелась линия самообслуживания. Взяв один из подносов, что находились возле входа, я направилась к линии. Такое разнообразие блюд я видела впервые, чего здесь только не было, начиная от китайской кухни и заканчивая итальянской. Я решила себя сегодня побаловать. Взяв суши с угрём в соусе унаги, пару кусков пиццы болоньезы и молочный коктейль, села за один из свободных столов у окна. Постепенно зал наполнялся и другими проголодавшимися адептами. Шум и гам был повсюду. Вкушая пищу, я смотрела в окно и любовалась садом, который был усеян красными и белыми розами. Цветы разделяли каменные дорожки, каждая из которых вела в свою беседку. Внезапно ко мне подсел молодой человек, белоснежные волосы, доходящие до плеч – Кожа настолько белая, что она казалась почти прозрачной. Одет во всё чёрное, молчалив и, кажется, плохо воспитан, раз так нагло, без разрешения, врывается в чужое личное пространство. «Да, конечно, располагайся», – подделая его бестактность, на что он никак не отреагировал, продолжая сидеть и поглощать свою тарелку супа Клем Чаудер, не поднимая глаз. «Хм...» Любопытная личность. Пообедав, у меня встал вопрос, куда девать грязную посуду. Я внимательно осмотрела столовую и заметила недалеко от линии раздачи плавно текучую линию, над которой висела соответствующая табличка. Сгрузив туда грязную посуду вместе с подносом, я вышла из столовой. Вернувшись в свою комнату, решила наконец ознакомиться с расписанием уроков. Пары начинаются в 8 утра, 5 дней в неделю. В половину восьмого — завтрак, затем две пары, потом час обеда и снова две пары. Неплохо. Итак, в понедельник до обеда — основы бытовой магии, кабинет 406, и история магии, кабинет 401. После обеда — основы зельеварения, кабинет 408. И основы тёмной магии. Кабинет 416 Ого! Судя по названиям, бытовая и тёмная магия должны быть интересными. Ладно, дальше вторник. До обеда. Основы артефакторики. Кабинет 430 И основы боевых заклинаний. Кабинет 426 После обеда. Магические существа. Кабинет 422-й и физическая культура, третий этаж. Пока знакомилась с расписанием, в дверь раздался стук. «Входите», — произнесла я, оторвавшись от изучения. «Что делаешь?» — в комнату вошла Хена. «В расписание изучала», — ответила я. «О, я тоже его смотрела. Мне кажется, уроки по магическим существам будут довольно интересными». Она мечтательно возвела взгляд к потолку. «Кстати, ты говорила, чтобы я зашла к тебе после обеда, за платьем». «Да, точно». Я подошла к шкафу и достала нежно-розовое платье длиной в пол, покрытое полупрозрачной тёмной дымкой. «Ого!» Её глаза загорелись от восхищения. «Держи, думаю, к твоим волосам оно прекрасно подойдёт». Улыбнулась я, передавая ей платье. «А ты точно уверена, что не пойдёшь?» Оторвавшись от созерцания платья, спросила она. «Вообще-то пойду». Сабина мне прислала другое платье на бал. «Это что-то вроде подарка в честь поступления», — неловко ответила я. При упоминании родственницы и подарка от неё на мгновение взгляд у Хены погрустнел. Я не стала спрашивать, в чём дело, не стоит лезть в чужую душу. Захочет — сама расскажет. «Слушай, а на бал же нужно с партнёром идти?» — решила отвлечь её от грустных мыслей. «Или в данном случае не так?» «Ну, я что-то слышала об этом», — задумалась девушка. «Но у меня нет партнёра». «И у меня. А потому предлагаю пойти вместе», — бодро произнесла я. «Что скажешь?» «Замечательная идея», — она радостно улыбнулась. «Тогда завтра вечером встречаемся здесь же». «Договорились», — я ухмыльнулась. «Кстати», — девушка уже было собиралась удалиться, но остановилась у двери. «Семь вечера ужин, не забудь, а то потом до утра будешь ходить голодной». «Спасибо», — искренне поблагодарила я. Хена в ответ лишь улыбнулась и ушла, закрыв за собой дверь. До ужина оставалось еще пять часов. На это время я решила занять себя чтением учебного материала по боевым заклинаниям. Я забралась с ногами на кровать и приступила к изучению». Боевая магия зародилась еще во времена Первых человеческих войн. Это сложное сочетание техник с применением магических ритуалов и атрибутов, способных повлиять как на ход, так и на итог сражения. Боевая магия требует высокой степени концентрации и точности проводимых обрядов. Она включает в себя различные методики и ритуалы, направленные не только на атаку, но и на защиту. В древнекитайском трактате «Троецарствие» отведено немало слов воителям, строящим свою жизнь по принципам высшего закона. Эти воины обладали удивительными способностями. Например, даосский монах Юй Ци мог призвать или, наоборот, прогнать дождь. Полководец Джуге Лян умел работать с пространством, меняя его. Еще он мог перемещать живые и неживые объекты, мысленно управлять животными, подчинять ветер и вызывать миражи в виде армии солдат на месте скал. Другой адепт Даоса, Цзо Цзи, обладал даром психического влияния как на живую, так и неживую материю. Это магическое искусство имеет разные степени сложности. От элементарных, которые часто используются бессознательно, на интуитивном уровне, до уровня высшего мастерства. Элементарные, другими словами, примитивные техники. Произнесение молитв и мантр, применение талисманов, амулетов и других атрибутов. Самогипнотическое внушение – Направление потоков энергии для настройки оружия или боевых машин. Методики высшего мастерства. Призыв стихийных сил, душ предков. Применение некоторых некромантических или схожих категорий магии. Атакующими воздействиями являются Атака на уровне астрального воздействия Действенно, когда атакуемый не готов к обороне, так как урону подвергается астральное тело врага. Наложение проклятий – значительное по своей мощи биоэнергетическое воздействие, разрушающее материальные и астральные связи врага с миром. Психоэнергетическое воздействие – подавление и подчинение воле врага. Ментальная атака – наивысший уровень мастерства боевого мага, который крайне сложно идентифицировать, но несущий эффективное разрушение основных параметров личности. Физическое воздействие объектами, созданными магическим путем. Как правило, стихийные объекты. Огненные шары, вихри, расплавленная магма и тому подобное. Использование третьих сил и магических созданий. Эгрегоры, големы и так далее. «Ммм, а это интересно. Все эти знания могут мне помочь в случае чего». Посмотрев на настенные часы перед собой... Обнаружила, что уже девятый час вечера. Ужин я все-таки пропустила. Ладно, дождусь утра. А пока я решила сходить в душ перед сном, благо там никого не было. Наверное, все с утра толпой пойдут приводить себя в порядок. Вдоволь настоявшись под струями теплой воды, я отправилась в постель, так и не просушив волосы. Фена-то не было. А бытовые заклинания я еще не изучала.